честь и розы все удны, она не раскисла, но даже как будто собралась, стала строже и ответственнее, не отвлекалась больше на ерунду. До нее впервые, может быть, дошла вся серьезность и тяжкая двусмысленность ее положения, главного поверенного в запутанных делах, сходящего со сцены Залыгина. Сразу после прочтения была, конечно, в шоке. «Что делать?» «Не прятать, показать всем, как можно большему числу людей», — посоветовал я, — и произошло невероятное. Без ведома Залыгина, даже не позвонив ему в тот день в редакции его не было, пустила письмо по кругу. Вскоре подошли возбужденные Киреев, Василевский, костырка В пустом кабинете главного редактора учинили стихийный совет Костырко раньше всего завел разговор об упомянутых в анонимке деньгах. Сколько их, да где лежат. Я заявил, что Сергею Павловичу следовало бы немедленно создать своим приказом комиссию и передать все финансовые дела под общественный контроль ради спасения репутации своей, всех нас и журнала в целом. Эта задача представлялась мне сейчас важнейшей, и усилия собравшихся я предлагал направить на ее решение, то есть на то, чтобы уломать Залыгина, что было, конечно, дело нелегким. Гласность лишила бы шантаж смысла, а затем можно было бы заняться и выявлением шантажистов. Речь Василевского приняла круто обвинительный уклон. В ответ на реплику Банновой, что «нельзя спихивать всю ответственность за отношения с Коро», на больного Залыгина, что с решением о сдаче в аренду первого этажа соглашались все, и каждый с этого что-то имеет, он закричал, — не надо, Роза, со мной лично Залыгин никогда не советовался, это вы с ним решали. Тут с Василевским случилась истерика, скорее всего, от страх что так далеко зашел, он всхлипнул и кинулся прочь из комнаты. Киреев молчал. Роза Всеволодна выдержала и этот удар. Разгоряченная после бестолкового обсуждения поделилась со мной наедине женским секретом. А все зависть. Как-то хреново и долго не удавалось встретиться и поговорить с Сергеем Павловичем, и я пригласила ее к себе домой на день рождения, куда он тоже собирался приехать. И она позавидовала, что Залыгин пришел меня поздравлять, что чувствует себя как дома, обстановке позавидовала, хотя и не такая уж роскошная у меня обстановка. Объяснение было гениальным. Стоило помучиться в новом мире три года, чтобы услышать такое. Разбивают головы, пишут анонимки доносы, запускают убийственные слухи, устраивают заговоры, Перевернули с ног на голову всю редакцию, и все из-за чего? А вот из-за чего, оказывается. Но как Сергей Павлович ее терпит, он тайно в нее влюблен. Когда-то в нее был влюблен и Филиппчук, правда же она красивая? Для меня в ту минуту не было никого прекрасней Розы Всеволодной. Хотя красоту Лизы Хреновой, я, сказать честно, и в другие минуты не особенно замечал. Что-то в ней, несмотря на ее молодость и правильные черты лица, было от хищной птицы, отталкивающей. Анонимка пришла перед выходными. Всякая драматическая завязка выпадала от чего-то наконец недели. Превращая не вынужденного бездействия в сплошную муку. Прошел слух, что в ближайшую среду Залыгин соберет редколлегию, Чтобы заявить о своей отставке. В понедельник с утра иду его отговаривать и успокаивать он, Ведь я давно хочу уходить, и совсем не из-за этого. Но теперь они сделали все, чтобы я задержался. «Молодец!» — восхищаюсь я, обсуждая эти слова с Розой Всеволодной. Она относится к Залыгину более придирчиво. Ему на все плевать, он из одного лишь писательского любопытства хочет, собрать людей, чтобы посмотреть им в глаза. Так он ей сказал, а мне это нравится». Набрасываю текст заявления в поддержку Залыгина, которое намереваюсь зачитать на заседании и дать желающим на подпись. Ставлю в известность об этом Сергею Павловичу, затем Баннову. Те задумываются обиняками, она дает мне понять, что такое заявление. Лучше бы дать озвучить народному любимцу Костырка, чтобы не ссориться с ней, делая вид, что не расслышал. Во вторник напоминаю о предстоящем собрании Чухонцеву. Тот невнятно бормочет, что все это лишнее. Сергей Павлович нездоров, ничего б такого не надо. В данном контексте это может означать только одно. Лучше бы Залыгину принять условия анонимного ультиматума и уйти в отставку. В среду утром, еще до приезда Залыгина, в приемную врывается Костырка и говорит, что ничего не понимает. То собрание назначают, то отменяют. Он сам за то, чтобы созвать людей и разобраться, выговаривает почему-то мне. Я отвечаю, что готовлюсь к собранию, и об отмене впервые слышу. Прошедшего к себе Залыгина первой навещает Роза Всевудна, а выйдя из кабинета, объявляя, что Сергей Павлович не хочет никакого собрания. А если оно все-таки состоится, то, скорее всего, без него, и что отцоветовало ему присутствовать на этом собрании, будто бы роднянское. Я поднимаюсь в отдел критики к Роднянской и Костырко и говорю им, что мне осточертели закулисные игры, грязные сплетни по коридорам, и нанятые кем-то бандиты за углом, и что есть намеченное собрание с участием Залыгина по либо вине не состоится, я буду считать этого человека прямым пособником и укрывателем преступников. Про Андрея Василевского тоже кто-то слухи распускает, зачем-то обиженно сообщает Роднянская, бесстыжий взгляд в упор, укоряющей интонации. Все-таки вынуждаю ее спуститься вместе со мной к Залыгину, просить провести заседание. А он и не возражает, но вид несколько отсутствующий. Роза вселудно объясняет, плохо себя чувствует. Много выпил лекарств. На редколлегии, однако, Залыгин говорит хорошо и печально. О том, что он за время своего правления сделал много ошибок, Оказался плохим администратором, а финансистом и вовсе никудышным. Что все надеялся выправиться после инфаркта, начать полноценно работать. Но тут пошло одно за другим. Схватил воспаление легких после еще одну простуду. А теперь вот эта история со звонками и анонимками. Что он давно собрался уходить из журнала. Оставалось только обговорить условия ухода. Но анонимщики сделали все, чтобы он отложил свое решение. Ему важно одно — услышать от членов редколлегии их оценку происходящего. Роза Всеволодна вела, как всегда, протокол. У меня сохранилась его копия. Цитирую фрагмент. Залыгин. Я собрал вас, чтобы услышать ваше мнение в связи с угрозами и анонимками в мой адрес. Я знаю, кто это делает, но у меня нет доказательств. Моё пребывание на посту главного редактора — дело нескольких месяцев. Думаю, творческий коллектив, если сочтёт нужным, сможет продолжить сотрудничество со мной в удобной для всех форме. «Может быть, я окажусь полезным в редакции в качестве консультант Роднянская. «Я понимаю, среди присутствующих нет авторов этого письма, но письмо написано кем-то из работающих в редакции, хорошо знающих финансовое положение журнал Все происшедшее за этот год расцениваю как грубый шантаж» и уголовные деяния. Нам непременно надо выявить этих людей и удалить из коллектива. С такими людьми нельзя находиться в одном коллективе. Всем ясно, что они внутри редакции.